Глава 4. По болотам тянется целый обоз. Это везут в пустошь постройки новосёлу. Воз за возом много дней. Возы сваливают на месте, которое будет называться Великое. Со временем оно, пожалуй, таким и будет. Четверо рабочих уже сейчас трудится в горах, выбирая камни на ограду и два погреба. А возы всё едут и едут. Каждое бревно пригнано заранее. Весной их останется только собрать. Всё рассчитано до тонкости. Брёвна помечены номерами, не забыта ни одна дверь, ни одно окно, ни одно цветное стёклышко для веранды. А однажды привезли огромный воз кольев. Это ещё что? Один из соседей ниже Брейдеблика знает. Он родом с юга и видал там такое. «Это садовая решётка», — говорит он. «Стало быть, новосёл хочет развести в пустоши сад. Большой сад. Признак хороший». Никогда не бывало такой езды по болотам, и многие, у кого были лошади, зашибли на воске порядочную деньгу. Обсуждали и это. Появились виды на заработок, и в будущем торговец будет получать товары и местные, и за границы. Ему придётся возить их к себе с моря на многих подводах. Похоже было, что здесь всё становится на широкую ногу. Приехал молодой начальник или доверенный, распоряжавшийся воской. Он был франт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 Покривится лемех или потребуется перековать пару подков до села так далеко? Стало быть, уж это-то ему надо было завести — горн и маленькую кузницу. В общем, в селандра набралось очень много больших и маленьких строений. Хозяйство растёт и растёт, никак не обойтись без работницы, и, и инсина живёт у них и лето, и зиму. Отец её, кузнец, время от времени спрашивает, скоро ли она вернётся, но не слишком настаивает, он очень уступчив и должно быть не без задней мысли. Селандра расположена высоко в горах, надо всеми хуторами, и всё растёт, растёт по части строения и разделанной земли, а люди всё те же. Лопари больше не проходят здесь и не располагаются хозяевами на усадьбе. Это прекратилось давным-давно. Лопари проходят нечасто, они предпочитают сделать большой крюк и обойти усадьбу стороной во всяком случае, никогда уже не заходят в избу, а останавливаются снаружи, если вообще останавливаются. Лопари бродят по окраинам, в потьмах дайте им свет и воздух, и они зачахнут, как черви и нечисть. Изредка телёнок или барашек пропадают с в селанра где-нибудь на далёкой опушке. С этим ничего не поделать. Разумеется, селанра может выдержать потерю, а Сиверт, если бы и умел стрелять, так у него нет ружья. Да не умеет стрелять, он совсем не вояк, а весельчак — большой шутник. «Да ведь лапари наверное, заколдованные», — говорит он. Селандра может выдержать мелкие пропажи скотины, потому что оно велико и сильно, но и там не обходится без заботы огорчений, о нет. Ингер на весь год одинаково довольна собой и жизнью. Она когда-то совершила большое путешествие и тогда, должно быть, подхватила что-то вроде злой тоски.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 Яльмар. Ну и помимо этого, не всё хорошо и благополучно в Силанра. Вот, например, большая незадача с Элесиусом. От него получилось письмо, что место его у инженера упразднено, но он должен получить другое, надо только подождать. Потом пришло письмо о том, что пока он дожидается большего места в конторе, он не может жить святым духом, а когда ему послали бумажку в 100 крон,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 «Мы даём десять, не надо быть мелочным», — отвечал Элесиус. Он был не мелочен ему это не подобало. Он сын богатых землевладельцев, помещиков. Его отец, Маркграф, обладает невообразимыми пространствами строевого леса. У него четыре лошади, тридцать коров и три сенакосилки косилки Элесиус был не лгун, и это не он распространил выдумку про поместье Силанра, а окружной инженер в своё время наплёл это в городе.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 Строить бараки, делать съёмки, взрывать горы, заводить сношения с поставщиками съестных продуктов, войщиками, прибрежными землевладельцами. И ещё, бог весь зачем, но для чего всё это? Разве мы не в глуши, где всё мертво? А затем, что решили приступить к пробным разведкам на Медной скале. Так значит, дело всё-таки вышло, если не просто наболтал. То были непрежние важные господа, что приезжали в первый раз, нет,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 Во-первых, самое главное, он продавал всякого рода хозяйственные предметы и рабочие платья. Но родокопы, если они при деньгах, не очень-то считают гроши. Они покупают не только необходимое, а покупают всё. В особенности вечерами по субботам лавочка Великом кишела народом. И Аран загребал деньги. За прилавком ему помогали доверенный и жена, да и сам он отпускал, сколько успевал. Но лавочка не пустила до поздней ночи.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 Так называл себя он сам, и так звала его жена. Семья этим важничала и держала двухработницы конюха. Земля в Великом временно оставалась нетронутой, на земледелие не хватало досуга, кто стал бы копаться в болоте. Но Аронсон развёл сад с решёткой смородиной, с астрами и рябиной и другими посаженными деревьями. Важницкий сад. Важницкий сад. В нём была широкая дорожка, по которой Ааронсон разгуливал по воскресеньям, покуривая длинную трубку. В глубине сада виднелась веранда с красными, жёлтыми и синими окнами. Трое хорошеньких ребятишек бегали по саду, девочку предполагалось воспитать с настоящей купеческой дочкой. Мальчики пойдут по торговой части. О, это были дети с будущим. Если бы Ааронсон не заботился о будущем, он бы сюда и не переехал.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 что значит теперь «швейная машина». Когда же Густав заиграл напоследок на губной гармонике, Ингер с радостью пошла бы за ним от одного только сильного умиления. Разработка рудника идёт своим чередом. Руду свозят на лошадях к морю, один пароход нагрузился и ушёл в Южную Америку, на его место пришёл новый. Огромное движение. Все обитатели округа, которые могут ходить, перебывали на скале и полюбовались чудесами —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 Тогда, конечно, и Ингерси тоже надевает нарядное платье и золотое кольцо и отправляется на скалу. Что ей там нужно? Ей ничего не нужно. Её даже не интересует посмотреть, как вскрывают скалу. Она хочет показаться сама. Видя, что другие женщины ходят на скалу, она почувствовала, что и ей хочется пойти туда. У неё безобразный рубец на верхней губе и взрослые дети, но она тоже хочет пойти. Её огорчает, что другие молоды — но ей хочется попробовать потягаться с ними. Она ещё не начала жареть, она высокоростом, стройна и красива, и может постоять за себя. Разумеется, она не белая и не румяна. Золотистая свежесть её кожи давно поблёкла, но пусть-ка посмотрят, придётся им кивнуть головой и сказать «она ещё годится». Её встречают с величайшим радушием — А рабочие выпили у Ингер не одну кринку молока и узнают её, показывают ей рудник, бараки, конюшни, кухню, погреб, кладовую. Те, что посмелее, подходят и легонько берут её за руку. Ингер — ничего, ей приятно. Поднимаясь или спускаясь по каменным ступенькам, она высоко поднимает юбку и показывает свои икры, но вид у неё при этом спокойный, как будто она ровно ничего не сделала. Она ещё годится, верно, думают рабочие. Старуха положительно-трогательна. Видно было, что взгляд каждого из этих разгорячённых мужчин был для неё неожиданностью. Она была за него благодарна и отвечала таким же взглядом. «Ага, её подмывало попасть в переделку. Она была такая же женщина, как все другие. Она была добродетельна за отсутствием искушений». Старуха. Пришёл Густав. Он оставил двух девиц из села на товарища только для того, чтобы прийти.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 «О, великолепно! Такую же добродетельной, как и ушла, ни больше и ни меньше. Её провожало много мужчин. Эти многие мужчины не хотели отставать, пока с ней был Густав. Они не сдавались, не желали сдаться. Ингер даже и в Тронгейме не бывало так весело». «А Ингер ничего не потеряла?» — спросили они напоследок. «Потеряла? Нет». «Золотое колечко», — сказали они. «Тут Густаву пришлось отдать его». Против него была целая армия. «Вот хорошо, что ты нашёл его», — сказала Ингер и поспешила проститься с провожатыми. Она приближается к Силандро и видит множество крыш. Там внизу её дом. Она снова чувствует себя хорошей женой и хозяйкой, какой ей была, и хочет зайти взглянуть на скотину в летнем загоне. По пути туда она проходит мимо хорошо знакомого ей места. Здесь когда-то был похоронен маленький ребёночек. Она уминала землю руками и поставила маленький крестик. О, это было так давно. А вот подоили ли девочки коров и коз и успели ли убраться? Работа на руднике идёт своим чередом, но поговаривают, будто в горении оказалось того, что ожидали. Горняк, уезжавший домой, приехал опять и привёз с собой другого горняка. Они бурят, взрывают, основательно всё обследуют. В чём собственно дело?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 Да, Густав расстался с компанией, то есть в последнее воскресенье он несколько неосторожно выразился насчёт Медной горы. Слова его передали подрядчику инженеру, и Густав получил расчёт. «Счастливо оставаться?» Да, кстати, ему, пожалуй, как раз этого и хотелось. Теперь приход его в Селанра ни в ком не возбудит подозрения. Он сейчас же получил работу на постройке скотного двора. Они выводят кладку, и когда немного спустя со скалы приходит ещё один человек —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 Уныние и дурные предчувствия охватили жителей села, деньги стали реже, заработки уменьшились, в лавке в Великом наступило затишье. Что всё это значит? Всё шло так хорошо, Айронсон завёл уже флагшток и флаг, завёл полость из шкуры белого медведя для санок на зиму и разрядил свою семью в пух и прах.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 Она стояла, красная с синим, огромный гребень, сенные грабли на конном ходу. Жнейку сняли с телеги, осмотрели. Исаак впрягся в неё и попробовал. Неудивительно, что рот у него был разинут, столько чудес скопилось селанра. Заговорили о метной скале, о руднике. «Они спрашивали про вас», — сказал Исаак. «Кто спрашивал?» «Инженеры, все господа. Говорили, что им непременно нужно вас разыскать».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 «Вы покупатели?» — спросил Гейслер. «Или я говорю с посредниками?» Это было только ехидство со стороны Гейслера. Он сразу должен был видеть, что важные толстые господа — не посредники. «Пошли дальше. Какая цена?» — сказали они. «Да, цена!» — сказал и Гейслер, и задумался. «Два миллиона!» — сказал он. «Вот как!» — сказали господа и улыбнулись. Гейслер не улыбнулся.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 «Нет?» — спросили господа. «Нет». Они ещё пошептались, потом сели на кони всерьёз. «Двадцать пять тысяч!» — крикнул один из господ. Гейслер не отвечал, повернулся и пошёл к каменщикам. Так окончилось последнее свидание. Гейслер казался равнодушным к последствиям, расхаживал взад вперёд говорил то с тем, то с другим. В данную минуту ему было интересно смотреть, как каменщики кладут толстые стропила через весь двор.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 Этого-то у Гейслера, пожалуй, не было, но он часто делал вид, будто есть. А косилку и плог он мог ведь просто купить в каком-нибудь городе и послать на север. Он разговорился с Акселем Стремом, расспрашивал о других хуторянах на равнине, о торговом местечке Великом, о брате Акселе, молодожене, который недавно переехал в Брейдеблик и начал прокапывать болот и отводить из них воду.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 Потом Аксель рассказал, что он взял место надсмотрщика на телеграфной линии, но немножко об этом жалеет. «Такие вещи для людей вроде Брэда», — сказал Гейслер. «Вот уж правда так правда», — согласился Аксель. «Да ведь всё из-за денег». «Сколько у тебя коров?» «Четыре. И бык». А то далеко было водить коров к быку в Силанра. Но на душе у Акселя было дело много поважнее, и ему очень хотелось поговорить о нём с Гейслером. Против Барбары возбудили следствие. Разумеется, всё открылось. Барбара была беременна, но уехала, как ни в чём не бывало, и без ребёнка. Как же это так вышло? Услышав, в чём дело, Гейслер кратко сказал «Пойдём». Он повёл Акселя от построек, причём держался себя очень важно, совсем как начальство. Они сели на опушке, и Гейслер сказал «Ну, я слушаю». Разумеется, всё открылось. Как могло быть иначе? Людей развелось много, да, кроме того, у них на хуторе и Алина. Какое имеет касательство к делу Алина? она да ещё вдобавок, Брэд Ольсон с ней поссорился. Теперь Алину уж никак не обойти. Она поселилась в самом месте действия и по мелочам выспросила всё у самого Акселя. Она ведь жила ради тёмных дел, отчасти ими кормилась. Как опять не сказать, что у неё удивительно верный нюх?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 Она нашла маленький зелёный холмик у ручья и сразу увидела, что холмик обложен аккуратно срезанным дёрном. Ей даже посчастливилось однажды застать там Акселя, когда он утаптывал и заравнивал маленькую могилку. Стало быть, Акселю тоже обо всём известно. Алина кивнула седой головой. «Теперь, значит, её черёд». Нельзя сказать, чтобы у Акселя было плохо жить, но он был изрядно скуповат, считал головки сыра, и помнил наперечёт каждый моток шерсти. У Алины руки были далеко не свободны. А взять его в спасение в прошлом году? Что же, разве Аксель показал себя настоящим хозяином и отблагодарил её как следует? Наоборот, он всё время упорно старался умолить её торжество. «Ну да», — говорил он, — «если бы Алина не пришла, ему пришлось бы всю ночь пролежать в лесу и мёрзнуть, но Бреда тоже оказал ему большую помощь, доставив его домой».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 И на этот раз раскопал маленький зелёный холмик у ручья и извлёк оттуда детский трупик. Алина оказалась для него незаменимой помощницей. В награду он должен был отвечать на её многочисленные вопросы. И тут-то, между прочим, он и сказал, что, может быть, будет возбуждён вопрос об аресте Акселя. Тогда Алина всплеснула руками, ужасаясь гнусностям, в какие она попала, и пожалела, что не находится далеко, очень далеко отсюда. «Ну а Барбара?» зашептала она. «Девица Барбара», — сказал Ленсман, — «арестована в Бергане. Правосудие пойдёт своим чередом», — прибавил он. Потом забрал мёртвое детское тельце и уехал. Не поэтому, что Аксель переживал большое волнение. Он всё рассказал Ленсману и не думал запираться. В чём он причастен, так это в самом ребёнке, да ещё в том, что собственноручно выкопал для него могилку. И вот он спрашивал Гейслера, как ему вести себя дальше —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 В заключение в Гейслере опять проснулся важный барин, он нахмурил брови и сказал раздумчиво. «Вот разве если бы я смог в это время быть в городе и лично явиться в суд?» «Ах, если бы вам можно было!» — воскликнула Аксель. Гейслер моментально решил. «Посмотрю, успею ли. У меня столько дел на йоге, но я постараюсь выбрать время. До свидания, пока. Я пришлю тебе орудие». Гейслер ушёл. Последний ли то был его приход в эти места?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 Устраивают колоды, стойла из окрома. Для скорости к этой работе привлекли обоих каменщиков. Густов же говорит, что не умеет столярничать и собирается уезжать. Густов великолепно работал за каменщика и ворочил брёвна, как медведь. По вечерам он веселил и забавлял всех, играл на губной гармонике. А кроме того, помогал женщинам носить тяжёлые вёдра с реки и на реку. А теперь он собирается ехать. «Нет, столярная работа не по нём», — говорит он.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 но ни один из них не был так молод, как Густав, и ни один не похож на него. «Ну, Яльмар», — презрительно отзывается Ингер, но вдруг спохватывается и, желая раззадорить Густава, говорит, «Да-да, Яльмар не так плох, и как он славно поёт за работой». «Ищейка», — заявляет Густав, не раззадориваясь, «Неужто не можешь остаться до утра?» «Нет, попутчики уйдут тогда без него». «Да, должно быть, Густаву всё это уже прискучило».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 Она не думает о том, имеет ли на это право и есть ли в этом опасность, а просто отдаётся своим чувствам. Она стала жадной на лакомое, на наслаждение. Исаак мог бы ещё раз подкинуть её к потолку и швырнуть на пол. Ну что ж, она и не защищается. Она выходит с узелком и отдаёт его. Она приготовила у лестницы лоханку. Не снесёт ли её Густав с ней в последний раз на реку? Может быть,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 Происходит обычная работа. Копают картошку, свозят ячмень, крупный скот выпущен на поля. Восемь худоров, и всюду спешка. В торговом же местечке Великом нет скота и нет зелёных полей, там только сад. Торговли, впрочем, теперь тоже нет, никто там и не торопится. В Силанра посадили новый корнеплод, который называется турнепс. Он стоит огромный, зелёный, на своей полосе и колышет листьями но невозможно отогнать от него коров, они ломают все загородки и с рёвом несутся туда. Леопольдине и маленькой Ревекке приходится стеречь турнепсовое поле, и Ревека расхаживает с огромной хворостиной, старательно отгоняя коров. Отец работает неподалёку, изредка подходит к ней, пробует ей руки и ноги и спрашивает, не озябла ли она. А Леопольдина, которая скоро будет совсем взрослой, тоже ходит за пастуха,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 Он аккуратен, словно бы немножко помешался, а жена его и по будням ходит при часах. Бог её знает, какие такие часы, ей непременно надо помнить. Сиверт спрашивает. «А не говорил Аронсон об одном человеке по имени Гейслер?» «Как же!» «Это тот, что не захотел продать свою скалу», — сказал он. Аронсон, страсть как злится. Выгнанный ленцман говорит, может, у него за душой нет и пятикрон. Его, говорит, надо пристрелить. «А вы подождите немножко, — говорю я, — может, он потом продаст?» «Нет, — говорит Аренсон, — и не думай этого. Я-то ведь купец, и понимаю, что когда одна сторона запрашивает 250 тысяч, а другая даёт 25, так тут расстояние слишком велико, и никакой сделки не может выйти». «Ну да скатертью дорожка», — сказал Аренсон. «Я рад был бы, если бы ноги моей никогда не бывало в этой проклятой дыре». «Но вы ведь не собираетесь продавать? — спрашиваю я».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 Нет, он просто-напросто малость помешался, этот Аронсон. Трое мужчин работают до обеда, закусывают из своих котомок и некоторое время беседуют. У них есть о чём поговорить. Полевые, хуторские горести и радости — это не мелочь. Но не обсуждают их здраво. Они спокойны, нервы их не издёрганы, и они не делают того, что не следует. Вот подходит осень, леса смолкают, стоят горы, стоит солнце. Вечером зажгутся луна и звёзды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 «Да-да, наверное, оно так». Сиверт немножко удивляется этим словам. Отец продолжает. «Здесь всего восемь хуторов, но, может быть, гораздо больше». «Да нет, не знаю». Сиверт девится ещё больше. «О чём думает отец?» «Ни о чём?» Отец с сыном опять идут долго и почти доходят до дому. «Хм, как думаешь, сколько аронсен запросит за свой участок?» — спрашивает старик. «Вот оно что», — отвечает Сиверт.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 Сейчас она опять сосредоточена и богобоязнена. Она вспоминает давние годы, когда, бывало, за шитьём уколет палец иглой и скажет «чёрт». Этому она научилась от своих товарок за большим портняжным столом. А теперь уколется до крови и высасывает кровь молча. Немало требуется борьбы с собой, чтобы так перемениться. А Ингер пошла ещё дальше. Когда все рабочие ушли, и каменный скотный двор был готов, а хутор опять опустел и затихл, Ингер очень мучилась, много плакала и страдала. Она никого не винила в своём отчаянии, кроме себя самой, и была полна смирения. Поговорить бы с Исааком и облегчить свою душу, но в Силанра никогда не водилось, чтобы кто-нибудь говорил о своих чувствах и в чём-либо каялся,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 Один день он зарывается в груду роз, облизывается и всё помнит, а на следующий день он занозит ногу шипом и вытаскивает его с гримасой отчаяния. Что же, умирает он от этого? Ничего подобного. Остаётся таким же, как был. Нечего сказать, хорошо бы было, если бы он умер. Обошлось дело и Сингер, она пережила своё горе, но осталась верна своим благочестивым размышлениям и находит в них верное утешение. Ингер неизменно прилежна, терпелива и добра, она ставит Исаака выше всех других мужчин и смотрит на всё его глазами. Разумеется, с виду он не щёголь и не пивун, но он ещё хоть куда, ха, спросить-ка её. И опять подтверждается, что набожность и нетребовательность — большое благо. И вот явился этот маленький доверенный из Великого, этот Андерсон, явился он в Селанра Воскресенье,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 В юной груди её трепыхается птичка, длинные руки её, как и у матери, полны нежности, женственности. А разве она не умеет танцевать? Ещё как! Удивительно, где они научились, но в Силамре все умели танцевать. И Сиверт, и Леопальдина танцевали местную деревенскую пляску с разными коленцами — шотланку, мазурку, рейнлендер и вальс. А наряжаться, влюбляться и грезить наяву — разве Леопальдина всего этого не умела?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 Тогда тот отвечает. Он отвечает очень сдержанно, что цены он не знает, но, со слов Ааронсона, знает, во сколько ему обошлось великое. «Сколько же?» — спрашивает Ингер, не в силах удержать язык за зубами. «Тысяча крон», — отвечает доверенный. «Неужто?» — Ингер мгновенно всплескивает руками, потому что, если есть такое, в чём женщины не знают никакого толку, так это именно в ценах на земельные участки».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 Стоит в каменном скотном дворе и выглядывает из окошка. На шее у неё голубая шёлковая ленточка. Раньше её не было, и замечательно, что она как-то успела её надеть. Вот он проходит. Чуточку низковат ростом, кругленький, с тугими икрами, белокурая бородка, лет на 8-10 старше её. Как будто он ничего. А поздно в ночь на понедельник возвращается из села Сиверт с Ревекой и Иенсиной.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 «Ты хочешь от нас уехать? Когда-нибудь придётся же вернуться домой?» «Тпру!» — говорит Сиверт и останавливает лошадь. «Хочешь, чтобы я повернул и отвёл тебя сейчас же?» интина смотрит на него. Он бледен, как мертвец. «Нет», — отвечает она. Через минуту она начинает плакать. Рывыка с удивлением посматривает то на одного, то на другую. О, маленькая Ревека оказалась очень кстати при такой поездке. Она заступилась за Инсину, погладила её и заставила улыбнуться. А когда пригрозила брату, что прыгнет с телеги и принесёт для него хорошую розгу, невольно улыбнулся и Сиверт. «А теперь я спрошу, на что намекал ты», — сказала Инсина. Сиверт, не раздумывая, ответил. «Я хотел сказать, что если ты хочешь от нас уехать, мы попробуем обойтись и без тебя». Некоторое время спустя Янсина говорит «Да-да, Леопольдина уж подросла и может исполнять мою работу. Обратный путь вышел очень печальный».